Часть 7 Для пассажиров и незанятого экипажа изображение Ша вывели на экран, и они завороженно смотрели на приближавшуюся планету. Новый мир двуепостасных Ша, поражал размерами, темными газовыми облаками, опоясавшими его криво подрезанной короткой юбкой. По крайней мере, так показалось Кнаре, Но когда она поделилась своими соображениями с Ай-Дри, та ее поддержала, и они дружно посмеялись. Корабль прошел мимо трех ярких желтоватых естественных спутников планеты и, наконец, после долгого пути, начал спускаться на поверхность. В рубке раздавался четкий уверенный голос Роксана, который уже давно связался с космопортом, и диспетчерская служба вела их до самой поверхности. После посадочных процедур все направились к выходу. Их встречали, причем не обычные портовые служащие, а, судя по лицам Роксана и его друзей, хорошо знакомый Шаа. Мгновение ступора и зазвучал смех, поздравления с возвращением и тысячи вопросов, которыми сыпали шестеро встречавших их мужчин. Шахра скромно ожидали своей очереди. Айдри с Кнарой держались рядом, позади своих мужчин. Девор же еще пару суток назад объявил всем о согласии Айдри на связь с ним, заодно продемонстрировал полное совпадение их печатей и начала связи. Их рисунки радовали друзей и родственников четкими выпуклыми жирными линиями, говорящими об истинности и глубине чувств. Как только встречающие немного успокоились и повнимательнее рассмотрели двух женщин за широкими спинами прибывших, у всех шестерых сперва вытянулись лица, а потом восторженно заблестели глаза, которые, однако, тут же поблекли, потому что новобрачные мужья очень доходчиво продемонстрировали, чья это территория. После представления жен пришла очередь других прибывших. Все были рады. Только Теклан вызвал недоумение, но довольно вежливое. Затем все дружно погрузились в пневмакар и направились в космопорт, оставив коды доступа трофейного корабля обслуживающему персоналу. Кнара слышала, как Сайран, заметно волнуясь, интересовался у одного из встречающих, сообщили ли его жене о возвращении. Получив утвердительный ответ, напрягся и сидел всю дорогу до терминалов, как будто проглотил палку. Оба его друга озабоченно переглянулись, переживали за него и про себя надеялись, что все утрясется. Через автоматические двери прошли внутрь здания к служебным помещениям и к службе по перемещенным лицам расы Ша для регистрации Шахра и Кнары. «Внезапно огромный зал!» — огласил крик. Сайран, шагавший впереди, сразу замер. За ним остановились все остальные. С противоположной стороны зала к ним бежала красивая молодая шатенка. Ее короткие до плеч волосы развивались, глаза на бледном лице казались невероятно огромными. Кнару поразило выражение этих глаз боль, радость, неверие и даже безумие. Она поняла, кто эта молодая женщина — Нея. Сайран тоже рванул навстречу Неи. Служащие космопорта и прибывшие со смесью сочувствия и радости наблюдали за этой потрясающей встречей. Нея буквально прыгнула в объятия Сайрана, обвела его руками, ногами и телом, прижалась настолько сильно, что, наверное, не оторвать. Нея страшно взвыла, заголосила, будто от дикой боли, зарыдала в ты ручья, потом, откнувшись в плечо Сайрану, рывками дышала, словно с трудом проталкивая в легкий воздух. Кнара даже испугалась, что бедная женщина задохнется от нахлынувших чувств, не справится с ними. Похоже, так решила не одна Кнара, потому что к Сайрану подошел медик и, сказав ему пару слов и получив согласие, вколол успокаивающе в руку Неи. Сайран перехватил жену на руки, устроил поудобнее и, ласково нашептывая ей слова утешения, оправдания, любви и все, что в голову взбредет, Укачивая, словно ребенка, медленно понес к выходу, не обращая ни на кого внимания. Он весь сосредоточился на любимой, с которой слишком долго не виделся. Шмыгнув носом, Кнара вытерла кулачком слезы, провожая глазами воссоединившуюся пару. Потом схватила за руку Роксана и, поймав его встревоженный, слегка влажный взгляд, строго сказала «Теперь куда ты, туда и я». «Я десять лет ждать не намерена. Лучше предупреди свое начальство, что у тебя есть личная тень, без которой ты ни на одно задание в космос не полетишь». Роксан, с довольной улыбкой прижав микши к своему боку, наслаждался ее любовью и теплом. Затем обернулся к Девору и распорядился. «Твои новые родственники на твоем попечении. Человека я заберу с собой. Встретимся через пару часов в корпусе». После этого на несколько минут оставил Кнару под охраной Теклана. Ушел решать организационные и регистрационные вопросы, связанные с личностями прибывших на планету Кнары и Теклана. Шаа, как сообщил недавно Роксан Теклану, все еще закрытая для посещения чужаков планета. Неограниченный допуск на поверхности имеет только вновь прибывающие Шаа, которых быстро легализуют, помогают обустраиваться и вливаться в новую жизнь, что сейчас и предстоит всем шаахра под присмотром Девора. На Теклана у Роксана были другие планы, но уже как у Страйсера, а не рядового шаа и друга. Да и самому Теклану хотелось поскорее вернуться домой, в родную стихию. Спустя полчаса они втроем летели на каре и дружно смотрели по сторонам. Роксану было любопытно, что изменилось за десять лет отсутствия. А Кнаре и Теклону абсолютно все. Вцепившись в рукав мужа, Кнара старалась рассмотреть каждую мелочь, любую подробность. Замиранием сердца любовалась не слишком высокими домами с яркими крышами и узорными окнами, служащими еще и солнечными батареями для обслуживания жилища энергией. Радовалась широким дорогам с ухоженными аллеями, по которым гуляли или спешили по делам шаа. Много мужчин, но очень мало женщин, поэтому каждый, тем более новый, мужчины восторженно оборачивались вслед. Похоже, здешние женщины слишком привыкли к подобным взглядам и не обращали на них внимания. Зато для Кнары было в диковинку, и она, ловя подобные взгляды, чувствовала себя не столько больщенной, сколько неловко, и смущалась. Араксан все сильнее мрачнел, он к этому тоже не привык. На новый ша три больших материка, обжитой только один. Каждому новоприбывшему ша выделяется участок земли и жилье. Роксан, напряженно глядя на любимую, пояснил, что у него есть свой большой дом с огромным поместьем на берегу озера. Но в связи с его деятельностью и долгим отсутствием ему придется слишком много времени в ближайшем будущем находиться в военном корпусе по месту службы. По этой причине всем троим придется пожить какое-то время там, в жилом секторе, где у него есть личные апартаменты. Он просто не в силах надолго расстаться со своей парой, поэтому, объясняя почему, с тревогой ожидал ее реакции. Но когда Кнара лишь согласно кивнула, облегченно выдохнул, она должна быть всегда рядом, и тогда его жизнь будет счастливой. Видимо, жена сама так думала, что не могло его не радовать. Прибыв к месту назначения, Роксан взял Кнару за руку Сказал Теклану следовать за ними и повел их через проходную корпуса. Повсюду их встречали удивленные лица незнакомых Шаа и довольные знакомых с Роксаном. Слишком многие знали страйсера Шаула, поэтому Укнары ребил в глазах от количества рук, взметнувшихся к сердцу. Приветствовали старшего по званию и просто из уважения. Всем было очень любопытно, что и как, По корпусу стремительно распространялся слух о возвращении Страйсера с трофеями, красавицей Микши из гинувшего рода Шаари и инопланетянином из закрытого мира. Следующие несколько дней для Кнары слились в сплошную суету. Роксан постоянно отсутствовал, находясь на службе. Теклон тоже где-то пропадал. Кнара несколько раз подверглась своеобразному допросу. Но какому? Кто она? Откуда? Кто ее отец и как погиб? Очень много и часто притворяясь, ее спрашивали о планете Рокна и магических артефактах, еще больше о магии. Главными темами разговоров были ритуал единения с человеческими женщинами и артефакт, позволяющий это сделать. К нару вытряхнули, как старую котомку, достав все до мельчайших крупинок. Не то, чтобы кто-то был с ней непочтителен или пристрастен, вовсе нет. Интересовались очень вежливо и корректно, под жестким абсолютным контролем Роксана, который следил, чтобы она отдыхала, питалась, не нервничала, вплоть до того, каким тоном к ней обращаются и даже как при этом выглядит физиономия ее собеседника но это действительно оказалась очень утомительной процедура для непривыкшей к такому вниманию молоденькой Шаа, да и опять разворошённые воспоминания о трагических событиях ее жизни, радости не придавали. Дальше по настоянию Роксана ей дали пару дней отдыха, а потом она неожиданно поняла, что, оказывается, столь быстрая утомляемость вызвана ее беременностью, С этого момента вопросы закончились, муж сразу же отправил ее в поместье. Его радости по поводу ожидаемого прибавления в семье не было предела. Покинув военный корпус, Кнара облегченно выдохнула и занялась теперь уже их домом, а новости узнавала от мотающихся туда-сюда мужа и Теклана. Первыми ее навестили Айдри с Девором, которому тоже приходилось нелегко в последнее время. Он тоже разрывался между микши и исследованиями добытых в пути артефактов срокно. Как сообщил по секрету Девор Кнари, факт существования ошейников подчинения и запрета наоборот вызвал такую бурю негодования и омерзения у посвященных что правительство ШАА на внеочередном заседании, инициированном по результатам доклада чудом спавшихся после десятилетнего плена ШАА, развило бурную деятельность, создало специальную рабочую группу, которая готовит исследовательскую экспедицию на Рокна. Возглавил группу помощник Роксана и под руководством своего начальника и самого Девора готовит экспедицию на Рокна, как и планировали трое шаа, бежавшие из Казаруса. Слава всем богам! Думала Кнара, что ни муж, ни его друзья туда не полетят, ограничившись указаниями, а сопровождать участников экспедиции в этом долгом, нелегком пути будет Теклон. На данный момент подбирают различных специалистов для этой в какой-то мере военной операции. С участниками работает Теклон, обучая языкам Рокна, описывая родной мир и тамошние порядки. По словам Дивора, теперь Теклан наслаждается своими познаниями и чувствует себя, как рыба в воде, ну или как ящер в Молстокской пустыне. Кнара вспомнила имя мага, к которому отец обращался для изготовления различных магических штучек и нарисовала по памяти сам артефакт, который всегда был на ее матери, въевшись в кожу на руке. Следующим Кнару навестил Сайран, привезший Нею, чтобы самому съездить на службу и отчитаться. Его ситуацию все понимали и после прибытия не беспокоили, позволив остаться с женой, которая чуть с ума не сошла в разлуке. Нея понравилась Кнаре сразу и без оговорок. Вошла в ее жизнь, словно старшая сестра, которой у нее никогда не было. Кнара не позволила Ней даже на мгновение задуматься об отсутствии Сайрана, завалив вопросами о жизни Нашаа, о беременности у женщины Нашаа, о тонкостях этикета и поведения в мельчайших деталях, о различных традициях и ритуалах. Когда Кнара узнала, что Нея тоже беременна, дома гласил обоюдный вопль счастья. И с этого дня... Саран по дороге на службу привозил жену к Наре, или наоборот, та приезжала к подруге, чтобы они вместе готовились к материнству, не скучали и делали покупки. Очень скоро к ним присоединилась и Айдри, быстро подружившаяся с ней. Эти трое красавиц, прогуливаясь по городу, вызывали массу восторженных вздохов и одобрительных взглядов. Каждый день Гнары теперь был наполнен разными приятными или не очень событиями, но она всегда чувствовала, что живет и дышит полной грудью. Роксан, возвращаясь со службы, попадала в свой личный рай, организованный его мекши. Они старались как можно больше времени проводить вместе, особенно им нравилось гулять по своему поместью. Жаль только, пока Кнара не родит, трансформация, по уверениям врача, ей противопоказана. Роксан стала заботливым главой семейства, порой чересчур ответственным. Но Кнару это не беспокоило она даже своеобразным образом научилась ценить чрезмерную заботу и всепоглощающую любовь мужа. Ведь она прожила столько лет, не чувствуя всего этого, и купалась в ней. Наслаждалась и благодарила за нее мужа, особенно за любовь, потому что, как никто другой, умела ценить любовь и сама любила, навсегда отдав Роксану свои сердце и душу.